Глава 28 Солнце уже поднялось над деревьями, но его свет не грел. Он лишь подчеркивал черные язвы на земле, выжженные остатки моего дома. Я стояла на границе между вчерашним ужасом и сегодняшней пустотой, уставившись в обугленные развалины, как будто могла увидеть в них хоть какой-то смысл. Не видела, не чувствовала ничего, кроме гулкой тупой боли в груди, как после удара, который не оставил синяка, только безвозвратную потерю. Этот дом, я когда-то думала, что он станет мне убежищем, что смогу вытерпеть все, пока есть стены, огород, крыша. Теперь осталось только сажа, перекрученные черные балки — валяющиеся, как выброшенные кости, и тишина, звенящая от невозможности все вернуть. Жить тут больше нельзя. Да и негде. Не уцелело ничего. Только земля под ногами и едкий запах гари, впитавшийся в кожу, в волосы, в дыхание. Родительский дом. Там давно никто не жил. В окна забирается в юнок, половицы прогнили. Ни кровати, ни печки — Не даже миски, из которой можно поесть. Просто стены. Пустые, холодные. Я там уже была несколько раз, и каждый раз уходила оттуда, будто из могилы. Я шагнула вперед на выгоревшую землю. Под ногами хрустела зола. Где-то в куче обломков торчала ручка от ножа. Вся в саже, лезвие погнуто. Дальше — кольцо от бочки. лежало как ржавый обруч, на месте, где когда-то стояла лохань для запасов воды. Я наклонилась, машинально подхватила чугунок. Он был оплавлен сбоку, край запекся, как восковая свеча. Когда я перевернула его в руках, горячее пятно обожгло мне ладонь. Я резко вскрикнула и уронила его обратно в залу. Потерев ожог, я стиснула зубы. Даже дышать стало трудно — как будто с каждым вдохом я вдыхала не воздух, а сажу, мелкую, липкую. Та застревала в горле, в легких, в самой душе. Буран тихо поскуливал рядом. Он обнюхивал залу, тыкался носом в угли, прижимался ко мне боком, будто чувствовал, что я готова осесть прямо здесь, посреди пепелища, и больше не вставать. Я машинально положила руку на его голову теплую, с жесткой, гладкой шерстью. Он был здесь, я тоже. Но где теперь здесь? Я услышала шаги, прежде чем увидела его, неторопливые, чуть сдержанные, будто человек сам не знал, зачем идет и хочет ли в итоге дойти. Раст появился из-за изгороди, худой, высокий, слегка сутулый. Со сбитыми в нечесанные колтуны волосами. Руки в карманах штанов. Взгляд скользит мимо, будто боится встретиться с моим. Всходы хорошие в этом году! пробормотал он, остановившись в шагах в трех от меня. Особенно ячмень у Западного края не засох. И у мельницы твоей все в порядке я заходил туда утром. Все цело. Я молчала только смотрела на него. Он говорил все это слишком быстро и буднично, как будто считал, что этого разговора вполне достаточно, что если расскажет мне про ячмени-мельницу, я не замечу ни сжимающихся от неловкости плеч, ни взгляда, ускользающего в сторону, ни стиснутых губ. «А тут...» — он перевел глаза на пепелище и выдохнул. «Я...» «Мне жаль, Мэлори...» «Очень жаль!» Он и правда выглядел сочувствующим, но что-то в его голосе звучало натянуто, почти как вранье заученное перед зеркалом. «Куда теперь?» — спросил он тихо. Я опустила глаза на свои обожжённые пальцы, пожала плечами. «Родительский дом. Он хоть и заброшен, но крыша держится. Раст резко...» Будто забыл, как дышать, вскинул голову. «Не надо!» — голос сорвался и стал хриплым. «Не заселяйся туда! Лучше уезжай! Подальше отсюда!» Я медленно подняла на него взгляд. Не сразу поняла, что чувствую. настороженность, тревогу, холодок вдоль позвоночника. «Почему?» — сделала шаг ближе. Буран зарычал, глухо, едва слышно, Но Раст вздрогнул. «Ты причастен к поджогу?» Спросила тихо. Раст замер. Глаза бегают, подбородок чуть дрожит. Потом шаг назад. И еще. Молчание затянулось. И, наконец, глухо, почти беззвучно. «Он, Гильем, узнал, что я тебе помогаю. Угрожал мне. Сказал...» Он замялся. Сказал, что если я не выполню его приказ, он уничтожит мою семью. Я не дышала, просто стояла, как истукан, с опущенными вдоль тела руками и замершим сердцем. «Тогда ты решил помочь ему уничтожить мою?» Раст зажмурился и больше не пытался оправдаться. «Уезжай, Мэлори!» — повторил он, а потом добавил шепотом. «Пока можешь». И пошел прочь. Не обернулся, не остановился. Исчез за оградой, будто никогда не был мне другом, не приносил нам сала, не возводил этот забор, не помогал с посевами и мельницей. Будто его вовсе не существовало в моей жизни. Буран поскуливал, тычась мокрым носом в мою ладонь, а я... Я не сразу поняла, что сижу на коленях. Просто в какой-то момент ноги не выдержали — Все внутри словно рухнуло, как сгоревшая крыша над пеплом. Воздух стал густым, как дым в ту страшную ночь. Я хватала его ртом, а он не шел в лёгкие. Мир качался, будто я стояла на тонком льду, и он вот-вот треснет. Буран заволновался. Он вился вокруг, жалобно скулил, терся носом о мои плечи, толкал в грудь, будто пытался выпихнуть меня обратно к жизни. Я почувствовала, как он снова лизнул мои руки. Одна была в зале, вторая обожжена. И этот горячий, шероховатый язык вернул мне ощущение реальности. Все хорошо», — прошептала я не ему, а себе. Но это была ложь. Ничего не было хорошо. Я не знала, кто я теперь. Ни дома, ни крыши над головой, ни безопасности, ни веры в людей. Даже Раст. Я зажмурилась. Это предательство не укладывалось у меня в голове. Понятно, что он выбрал семью, их безопасность. Но он ведь мог предупредить меня, позвать, хоть как-то попытаться помочь. А если бы Бурана не было, и я не обратила бы внимания на странный стук по крыше, не выскочила бы из дома, чтобы посмотреть? Тогда мои дети и Аманда и... Нас бы уже просто не существовало. Раст поступил подло. Жестоко. Даже более жестоко, чем его наниматель. Ведь я доверяла ему. Пепел прилип к юбке, к коленям, к ладоням. В голове метались обрывки мыслей. Где жить? Что сказать детям? Как быть дальше? Кто я теперь? Просто Мэлори? Ведьма? Уголек среди пепла?» И вдруг вспышка, я будто ударила себя внутренне, заставила отрезвиться. Я виновата. Я же сама дала Гильему зелье в увеличенной дозе. Конечно, я не знала, к чему это может привести в итоге. Надеялась, он просто остынет ко мне, станет безразличным. Но ведь должна была догадаться, с магией нельзя быть такой беспечной. Говорят, староста всегда был злопамятным, но в этом случае я своими руками зажгла в нем ненависть. И теперь он не успокоится, пока дело не закончится смертью. Моей и, возможно, моих детей. Я зажала в кулаке пригоршню золы. Пальцы дрожали. «Нужно сварить противоядие», — прошептала, глядя на землю. «Вернуть ему ясность». Если разум его все еще можно спасти, а иначе обязательно кто-то умрет. Но тут сердце ухнуло в пятки, оцепенение накрыло внезапно и полностью. Книга, книга! Я резко поднялась на ноги, пошатнулась, в глазах потемнело. Где она? Где книга? Я точно помню, вытащила ее из дома перед тем, как все охватило пламя. Потом? Куда я ее дела? Я держала ее в руках. Тяжелый том, запах старой кожи, магический след, пульсирующий в обложке. Я положила ее её... куда? Где? Если ее нашел кто-то посторонний, открыл, прочитал. Каждый, кто хотя бы немного умел читать, понял бы: Эта книга принадлежит ведьме. А именно мне. Сердце стучало в ушах, как кузнечный молот. Костры Инквизиции полыхали перед глазами и гудели в ушах. Дом Люсинды встретил меня прохладой, запахом трав и теплом хлебов. Я прошла внутрь, на ватных ногах, и сразу окликнула. «Люсинда!» Она появилась из-за перегородки с полотенцем в руках, а при виде меня тут же ахнула. «Господи, помилуй, да ты ж на себя посмотри! Побледнела, как полотно! Я ж сказала, не ходи туда так сразу!» «Люсинда, книга!» Я едва справлялась с дыханием. «Книга! Та, что я вынесла из дома вчера. Большая, кожаная!» «Книга?» Она нахмурилась, отложила полотенце. «Подожди, какая еще книга? Мэлори, ты в зеркало смотрела? У тебя лицо в саже и руки дрожат. Сначала садись, воды выпей, а потом уже...» «Где книга?» Перебила я почти умоляюще. И в этот момент в комнату вбежал Итан. Босиком, в расстёгнутой рубашке, волосы взъерошены, глаза блестят. «Мама!» — он кинулся ко мне и сжал так крепко, что я пошатнулась. Я провела рукой по его волосам, по плечам, убедилась, что он цел, живой, рядом. И стала чуточку спокойнее, хотя проблема моя еще не решилась. «Книгу Аманда взяла», — сообщил он просто — уткнувшись мне в живот. Ту, большую, старую, она не хотела отдавать. «Вот-вот», — подхватила Люсинда, всплеснув руками. «Девчонка-то, как ее Аманда?» «Да, точно, Аманда. Она ее из рук не выпускала. Я сначала думала, что за увлечение, потом решила, может, сказки какие или легенды. Мало ли, девки любят такое. А я-то все в хлопотах, не до книг мне было». Потом Теодор за ней пришел Она и утащила ту книгу с собой, прижав к груди, будто дитя малое. Я облегченно выдохнула. «Книга в безопасности. Она у Аманды, а значит, у Теодора. А ему я могла доверять». Все хорошо», — прошептала я, прикрыв глаза. «Хотя бы здесь». «Да что ж ты так из-за книги какой-то взбеленилась? Иди умойся да поешь», — причитала Люсинда. Я поцеловала Итана в макушку и послушалась старую соседку. Хорошо, что практически все ведьминское наследство, доставшееся мне от мамы, я перетащила в заброшенный погреб под дровяной кладкой. Туда ни инквизитор, ни огонь не добрались. Теодор вернется, чтобы поговорить о лечении Аманды и, скорее всего, привезет книгу обратно. Тогда первым делом я найду там нужный рецепт и сварю зелье для Гильема. Навещу его лично, найду способ напоить антидотом, а потом уже подумаю, как сделать так, чтобы он понес наказание за все, что натворил. Продолжить заниматься лечением маманды в ближайшее время я точно не смогу. Нужно будет приводить в порядок родительский дом, искать способы заработать на еду, одежду, посуду и множество других вещей, которых больше у меня не было из-за пожара. Кроме того, нужно заново варить отвар для Мэтти. Он уже пропустил утренний прием очередной дозы. И, скорее всего, придется начинать сначала. Заняться спокойно ведьмовством я смогу только дома, а никак не у Люсинды. Значит, нужно как можно быстрее привести в порядок наше будущее жилье. А еще Гильем, вернее, снова он. Невозможно предугадать, как староста поведет себя после того, как мое зелье перестанет на него действовать. Придется долгое время быть начеку. Эта мысль прожгла разум, как уголь ладонь. Что бы я ни делала, как бы ни старалась, пока он рядом, я в опасности. И мальчики. И все, кто осмелится помочь мне, как раст. Я поела быстро, почти не замечая вкуса каши. Люсинда все еще ворковала над детьми, успокаивая Итана, и, пробуя уговорить Мэтти съесть еще ложечку, я поблагодарила ее за помощь, за то, что приютила нас всех в ту страшную ночь. Попросила присмотреть за мальчиками всего на час-другой. «Мне нужно наведаться в родительский дом», — сказала я, «осмотреть, что осталось, и решить, смогу ли я там жить». «Можешь остаться у нас столько, сколько потребуется», — сказала она мягко, бережно подправляя выбившуюся прядь у Мэтти. «Дом не тесен, всем места хватит». Я сжала пальцы на коленях, отвела взгляд. «Спасибо. Правда, но я не могу оставаться у тебя навсегда. Надо понять, можно ли восстановить хоть что-то в родительском доме». «Ну, смотри. Только не вздумай возвращаться туда на ночь, пока не приведешь все в порядок, слышишь?» Строго добавила она. Я кивнула, хотя в груди все скручивалось от неловкости. Едва я вышла за порог, передо мной нарисовался буран. уперся мордой в пол, заскулил. «Ладно, пошли», — выдохнула я, и он радостно зарычал, побежав по тропе первым. Дорога к родному дому показалась длиннее, чем была на самом деле. Я шла медленно, уставшая, как будто каждый шаг вытягивал из меня остатки сил. Пёс петлял рядом, останавливался понюхать кусты, разрытые кратами, озирался на меня. Поля вдоль дороги покрывались мягкой зеленью. Как и говорил Раст, всходы уже появились. Но я смотрела на них не с радостью, а с тяжелым глухим беспокойством. Что теперь будет с мельницей? С этими полями? Если Раст говорит уезжать, то кому они останутся? Старости? Я сжала кулаки. Нет. Я не собиралась отдавать ни землю, ни мельницу. Это было моё. Я прошла через слишком многое, чтобы вот так просто опустить руки. Родительский дом показался впереди. Я сразу заметила, как прогнулась крыша, как потемнели бревна, Будто их вымочили в дожде, затем оставили гнить. В одном из окон зияла пустота. Разбитое стекло поблескивало на солнце, будто оскал, а ставни перекосились. Все выглядело еще хуже, чем я запомнила с прошлого визита. Когда-то здесь жила мама. Пекла хлеб, варила зелья, смеялась над отцовскими шутками. Здесь я родилась, росла и делала свои первые шаги. А теперь это был просто пустой сруб, в котором никто не дышал уже много лет. Крыльцо скрипнуло под ногой, когда я поднялась. Дверь не была заперта — Она открылась с тем же знакомым стоном, впуская меня внутрь, в темную утробу, пропитанную сыростью и пылью. Запах старого дерева, плесени и давно забытых воспоминаний обрушился на меня, унося в далекое детство. Буран заскользил лапами по полу, принюхался, но внутрь двинулся неохотно. Я вошла, словно шагнула в другую жизнь. Внутри царил полумрак. Очертания старой мебели угадывались сквозь пыль и паутину. Она свисала с потолка, словно траурное кружево. Где-то поскрипывала кресло-качалка, то ли от ветра, то ли от времени. Печь осела, штукатурка на ней облупилась, а у столешницы оставалась часть доски. На гвозде болталась одинокая кастрюля, ржавая, с дырами в днище. В углу притулился перекошенный стол с подпертой камнем ножкой. Две чашки, облупившиеся по краям, покрылись слоем серой пыли. Я перешла в следующую комнату, пустую, как и прежде. Только кровать все еще стояла на прежнем месте, старая, с торчащей соломой. Матрас был порван, внутри выбивалась серая труха. Я села на единственный табурет, который чудом не развалился под весом времени. Он жалобно скрипнул. Воздух был тяжелый, влажный, пахло гнилью. Здесь нельзя было жить, но у меня не было другого выбора.